антонина цель познакомлюсь с принцем не золушка глава 1 и обняв своего принца ощутив его мужественный запах и почувствовав каждую мышцу подтянутого мускулистого тела она поняла они будут жить долго и счастливо и ничто не разлучит их даже смерть конец кира всхлипнула и потянулась к коробке с салфетками. Пока она сморкалась, Татьяна подбирала слова. «Ну, это прям... Ну, вообще... Ты превзошла саму себя. Так сиропно, что даже мои мозговые центры анализа и критики просто слиплись. Молчу и аплодирую стоя». «Я знала, что ты так скажешь, предательница!» Скорбно прогудела Кира в салфетку. «Тебе не дано понять, на что способна могучая сила любви». «А тебе дано?» Подруга лишь вздохнула. В отличие от многих авторов романтических историй, она писала слезливые любовные романы не ради гонораров, а потому что ей самой это нравилось. В жизни ей остро не недоставало романтики. Парней вокруг Киры крутилось много, но большинство до идеала не дотягивало. Зато персонажи мужского пола в её книгах представляли воплощение женской мечты. мужественные, сильные, добрые и с принципами. Надо признать, что гонорары у Киры были немаленькие. И Таня понимала, почему. Подруга писала искренне, погружаясь в каждую историю с головой, просиживая часы за компьютером, то с дурацкой улыбкой, то со слезами на глазах. И еще. На самом деле Тане нравились ее книги. Она не пропускала ни одной новинки. А критиковала, потому что любила подтрунивать над Кирой, так сказать, немного её приземлять. Кира сама звала Таню на открытое чтение, повторяя, что подруга — её лакмусовая бумажка. Если Татьяна говорила «не верю», Кира возвращалась к сцене и начинала её дорабатывать. В этот раз Тане было нечего сказать. Книга получилась идеальной, с приключениями, интригами и, конечно, неземной любовью. Главные герои и главная героиня в начале люто друг друга возненавидели, а потом, ожидаем воспылали страстью. Страстей в книге тоже было достаточно. Кира зачитывала пикантные сцены в с розовыми ушами и щеками, но твёрдо, без компромиссов. К её чести жезла любви и холмики удовольствий были обыграны умело и не вызывали раздражения. Главные героини стойко держались до свадьбы на одних постных поцелуях, поэтому Кира отыгрывалась на второстепенных персонажах. И всё-таки Таня заметила — Слушай, ну это предсказуемо. С самого начала было понятно, что принц попал. Она красавица, аристократка, довольно глупая, если честно. Мужики летят на таких, как мухи, на... Мухи? Мотыльки, исключительно мотыльки, летят на свет души. Поправочка. Не глупая, а немного легкомысленная. Этот приём позволяет мне придумывать сцены, где герой вызволяет её из сложных ситуаций. Исходительно пояснила Кира. «Читатели не любят умных героинь. И я не люблю. Ну что им в такой книге делать? Политические косяки княжеств исправлять? Бизнес продвигать? Не, пусть о таком мужике пишут. А у нас любовь». «Ну да, я помню, ты права. Такой барышней, как Луиза, несложно было боять героя. А вот, будь она некрасива, с лишним весом и вообще с мозгами, чтобы ей светило? И принц. Ты их видела, тех принцев?» Или лысые, или толстые. Один вон вообще супругу из замка родового не выпускает. Другой позволил жене поссорить его с роднёй. Кира махнула рукой. Я же не о реальных людях пишу. Раньше принцев было больше. Соответственно, чисто статистически, красавцы среди них попадались чаще. А что касается девушек... Да, признаюсь. В книгах я использую готовый материал родовитых красавиц. Так проще. но это не значит, что я не верю в единство душ вопреки обстоятельствам. Спорим, даже дурнушка с лишним весом, но с умом, способна преобразиться и завоевать мужчину мечты. «В идеальных условиях», — возразила Таня. «Пусть так. Вот тебе идеальные условия. Она богата, но некрасива. Умна, потому что с детства любила читать и наблюдать за людьми. У неё, ну скажем, есть проблемы в семье и нереализованность». И она заедает стресс, весит за 100 кило. Но однажды она понимает, что готова измениться. Ради любимого. А если он бросит её раньше, чем она преобразится? Вот балда, тфу на тебя. Я сейчас не о килограммах, а об отношении к жизни, к себе любимой. Нет, правда, Танюль, признаёшь, что такое возможно? Только в книжках. Нет, вру, И ещё в голливудских мелодрамах. «Тебя не переубедишь!» «Переубедишь, но только если я испытаю такое лично!» «Ну и чёрт с тобой!» — вздохнула Кира, выключая ноутбук. «Однажды, я верю, ты тоже преобразишься. Любовь тебя изменит, и ты перестанешь быть твердолобой. Желаю от всего сердца найти того самого, ради которого можно бросить вызов судьбе. Пойдём чай пить. С пирожными. Отметим завершение книги». Домой Таня вернулась довольно рано. Она не любила долгие посиделки. Благодаря тому, что приучиться к самостоятельности ей пришлось еще на первых курсах университета, она хорошо усвоила – под лежачий камень вода не течет. Однако работа в финансовом консалтинге Таня не очень радовала, давая относительную стабильность. Утро начиналось с котировок и индексов. Обучаясь в университете, любимому делу – экономике – Татьяна не представляла, что в реальности такая захватывающая вещь, как фондовый рынок, может оказаться настолько скучной. Шеф компании любил бросать Таню на амбразуры, успокаивать разгневанных и разочарованных клиентов по совету агентства, инвестировавших в какой-нибудь рискованный бизнес. В силу некоторой своей отстраненности по жизни и хронической сонливости, как выражался босс, она могла часами разговаривать с посетителями ровным, вежливым тоном. Многие клиенты уходили успокоенными и убежденными, что нужно еще немного подождать, и на их аккаунты дождем хлынут деньги. Иногда так и выходило. Активы инвесторов росли. И тогда босс одобрительно говорил, что у Тани легкая рука. Правда, ее зарплата почему-то от этого не росла. На самом деле Татьяна не была ни сонной, ни заторможенной. Утро она начинала с йоги или пробежки, в зависимости от настроения. Любила подолгу гулять после работы. Жалела, что хозяйка квартиры не позволяла завести собаку или хотя бы котика. Шеф Таня удивился бы, заглянув в её мысли. Да и Кира изумилась бы, узнав, сколько нерастраченного тепла таится в душе лучшей подруги, нудноватой и временами слегка циничной. Просто в голове Татьяны жили мечты. О собственном деле. Маленьком, но интересном. О доме с кучей детишек, любящем мужа, поездках и новых друзьях. Таня смотрела бесконечные плейлисты с блогерами, рукодельницами, путешественниками и простыми домохозяйками. Она копила деньги, мечтая, что когда-нибудь уйдет в свободное плавание. Осталось только решить, чем она в нем будет заниматься. Но начинался новый день. Индексы падали, графики доходности уныло курсировали вдоль средних показателей, и уставшая, измученная Таня просто ждала окончания рабочего дня. чтобы прогуляться по заснеженному парку и зайти в любимый магазин канцелярских товаров. В Татьянин день, который по факту был еще и таниным днем рождения, Кира с утра осаждала телефон подруги. Планировались вечерние посиделки с бутылочкой легкого вина. Часть покупок Кира ввела на себя в качестве подарка. А с самого утра на счет Тани поступили деньги от мамы, всегда считавшей, что лучший презент – приятная сумма, которую можно не задумываясь потратить на свои давние хотелки. После работы, шагая по улицам, нарядная, с пакетиком сувениров от коллег, Таня чувствовала себя почти счастливой. Она никогда не любила конец января и февраль. Праздники миновали, оставив чувство горьковатой разочарованности. Город обледенел и зарылся в грязноватой сугробы, во дворах ошмётки новогодних гирлянд и засохшие ёлки. Лишь именины скрашивали унылые будни, а позже наступал день влюблённых, добавляя хоть немного красок в неприветливый февраль. На Святого Валентина в агентстве обычно устраивали корпоратив с балом. От настоящего маскарада на нём присутствовали лишь длинные платья у девушек и маски у мужчин. За месяцы и годы работы сотрудники знали друг друга не только в лицо, но и по другим частям тела. Потому эффект таинственности терялся. Но Тане всё равно нравился такой формат. Даже невзрачный айтишник Коля в чёрной маске и плащи из проката аниматорских костюмов В полумраке конференции зала, завешенного надувными сердечками, казался таинственным незнакомцем. По дороге в магазин Таня зашла в пункт выдачи и, наконец, забрала свой заказ – перьевую ручку Пьер Карден. Она впервые позволила себе такую дорогую вещь на день рождения. Канцелярские товары всегда были Таниной слабостью. А в последнее время она начала вести журнал событий – личный дневник, строго разделенный на столбцы с разными темами. Роскошный блокнот требовал роскошных решений — шикарные ручки, минималистичного серого текстовыделителя и аккуратных стикеров. Татьяне не терпелось попасть домой и сделать первую запись в блокноте. Ручка пришла в красивой упаковке, и, надорвав её прямо в пункте выдачи, Таня осторожно погладила бархатистую коробочку. Странно, но на самой ручке логотипа бренда не было — И вообще она больше походила на старинное перо, чем на продукт современной канцелярии. Таня подумала, что к ней по ошибке попала новинка из какой-нибудь винтажной коллекции, ещё не представленной на сайте. Ничего против ретро-варианта пера она не имела и решила оставить заказ. Она поспешила на остановку, стуча каблучками по обледеневшему асфальту. Накануне случилась оттепель, и ледяная каша застыла ямами. Автобус уже стоял на конечной. Спеша через переход, Таня поскользнулась, упала и вылетела прямо под колёса чёрного джипа. Свет фара слепил её, и, провалившись во тьму, Татьяна почему-то с горечью подумала, что так и не успела опробовать подарок Сначала вернулись ощущения. Странный. Какой-то посторонний предмет, липкий и сладкий, распирал горло, мешая дышать. Таня кашлянула, и нечто, вылетев из горла, скользнуло в ложбинку груди. Там тоже давило, и Татьяна с досады подумала, что опять по привычке надела практичный, но тугой пюзгалтер с поролоновыми вставками. Давно пора его выбросить. Ну, жаба душит. Да и зимой лучше держать грудь в тепле. Таня нащупала скользкое и обслюнявленное и поднесла его к лицу, приоткрыв глаза. Вяленая вишня. Она подавилась вяленой вишней. Должно быть, Кира купила сухофрукты к чаю. Она такое любит. Стоп. «Кира! Посиделки! Автобус! Джип!» В голову хлынули воспоминания, а в глаза свет. Взгляд уперся в потолок, расписанный пухлыми ангелочками. «Больница», — подумала Таня. «Меня сбила машина». Но для больничной палаты потолок выглядел как-то слишком роскошным. Мозг сразу нашел объяснение. Владелица джипа, сбившего Таню, богат, и ее положили в vip палату Странно только, что она почему-то лежит на полу, а вокруг звучат приглушённые, встревоженные голоса. Татьяна внимательно прислушалась к ощущениям тела. Горло саднит, спине неудобно. Почему-то до боли стянут живот, но в остальном всё более-менее привычно. Наверное, сломаны рёбра. Под грудью всё как-то неподвижно и раздуто. Отёк? Таня поднесла к глазам руку с вишней в пальцах. «Точно, отёк. Предплечье пухлое, чуть ли не в два раза толще обычного. На запястье почему-то надет широкий браслет, туго перетянувший руку. Почему его не сняли врачи? И вообще, откуда эта вещь, похожая на золотую?» Звуки вдруг прорвались в прорезавшийся слух. Кто-то визгливо на одной ноте повторял. «Тьяна, доченька, мессе, сделайте что-нибудь! Бедняжка умирает, она вот-вот задохнётся!» «Тонс, морсак! Поднимите госпожу!» Таню резко подняли с пола и на что-то усадили. Потолочные ангелочки сменились шторными, вышитыми на занавесках, щедро прикрывающих арочное окно. Богач, забивший Татьяну, был явным любителем стиля рококо. Должно быть, он отвез ее домой, а не в больницу. Татьяна забеспокоилась. Последствия аварии на лицо, а люди, суетящиеся в огромной гостиной, на врачей не похожи. А вдруг она на пороге отёка к винке? «Всё в порядке, а месса лють Вашей дочери ничто не угрожает!» произнёс дребезжащий мужской голос. Весь пальцев Тани извлекли слюнявую вишенку. «Вот, баронесса, предмет беспокойств!» «Слава богам!» воскликнул тот же визгливый женский голос. Таня наконец-то сумела немного сфокусировать взгляд на мужчине, нагло забравшим у неё сухофрукт. Тот был странно одет, в подобие длинного халата с золотой вышивкой и парик с буклями, как у судьи. «Трудно дышать», — сипло пожаловалась ему Татьяна. «Вот тут живот и грудь. Нужно какое-то лекарство, я сейчас и лопну». «Жрать надо меньше», — тихо и свири проскрипел кто-то за спиной Тани. Перепугала всех жирная гусыня. Таня пыталась повертеть головой, чтобы рассмотреть говорящую, но не смогла. Шея занемела, несколько подбородков протестующе заскрипели. «Всё хорошо», — успокаивающим тоном нос некоторой укоризной сказал ей тип в парике. «В следующий раз постарайтесь поглощать пищу не так быстро, месси, особенно десерты». «Бедняжка!» Засюсюкала женщина, которую врач назвал госпожой Лю или Дю. Я что-то предчувствовала, когда подали торт. У меня было тревожное предчувствие. И вот, сбылось. Это была высокая статная женщина лет сорока. Она с сочувствием глядела на Таню от окна, нервно обмахиваясь кружевным веером. Стоило ли упоминать, что на ней было надето платье с огромными оборками и узким корсажем. «Тоже рококо», — обречённо подумала Таня. «Полный привет. Меня по ошибке отправили в дурдом?» Пышная, несмотря на возраст, приподнятая лифом грудь дамы, вызывающе колыхалась под острым злым подбородком. Белый парик с украшением из ярких птичек возвышался на две головы вверх. Видимо, весь персонал хозяина джипа был то ли с прибавахом то ли с театральным уклоном. Таня остро захотелось в нормальную больницу. «Золушка!» — вдруг рявкнула дама, обернувшись к камину в дальнем углу комнаты. «Где ты, лентяйка? Немедленно ступай сюда!» «Да», — подумала Таня. «День рождения, несомненно, удался».